Вот оно что. Значит, я там на площади кого-то из буржуев гонял. автор темы тот еще гад. Взялся обо мне в женском роде говорить, троль малолетний. Посмотрим, что они здесь порешают. Может быть, действительно займусь проповедничеством? Им, правда, опыта не наберешь, скорее всего. А это печально. Опыт мне сейчас очень нужен. Хотя сопротивления тоже пригодятся. На аукционе? Меня ждало несколько писем. Громовые стрелы теперь предлагали 150 тысяч золотых, и я не удержался, написав им негодующий ответ. «Люди, у вас же топовый клан. В сокровищнице наверняка есть что-то для меня. Так что же вы предлагаете деньги, да еще столько? Мне уже предлагают легендарного пета, 350 штук или легендарную татуировку. На выбор. Так чего вы жадничаете, если вам меч нужен?» буквально через минуту прилетел ответ четыреста тысяч наше последнее слово больше меч не стоит ну и идите на три буквы если простых слов не понимаете и вещей вам жалко лучше вильгельму продам тот хоть нормальный вроде старый дракон отписался с сожалением мол нет ничего из вещей а больше клан предложить не может ну целяви как говорится Я пролеснул еще пару десятков сообщений, но все они были с предложениями денег, реальных или игровых. Правильно, система привязки вещей слишком уж сильно выводит их из процесса торговли. Да еще и кланы суетятся. В закрома все складывают. В итоге отписался мраку. Хай, если твое предложение еще в силе, я согласен. Меч против татуировки и 40К. Уже через полчаса я стал обладателем очередного лоскутка кожи, с извивающимся на нем черными линиями, а меч отправился куда-то в дальние края. Еще у меня снова было целых пятьдесят тысяч золота, и я чувствовал себя просто замечательно. Осталось только посмотреть, как же выглядит татуировка. Надеюсь, я из-за нее не превращусь в откровенного урода. Черные линии соскользнули на мое лицо, и кожа полыхнула болью. Ожидаемо, но неприятно. Черт. Моя новая физиономия мало чем отличалась от старой. Но тонкие линии, обрисовывающие скулы, едва заметные строчки символов, виднеющиеся на щеках, заметно побледневшие лицо и губы, перекрашенные в черный цвет. Все это создавало немного жутковатый облик. «Лучше, чем могло бы быть», – признался я сам себе, смотрясь в магическое зеркало. «Целиком физиономию не замазали». пафосным метро гомосексуалом не сделали, и отлично. Покопавшись в интерфейсе и рассмотрев характеристики, я нашел там новое заклинание, лик ужаса, и настроил его активацию на злобный оскал. Потом задумался. Помнится, когда-то давно мне на аукционе встречались трансформирующие заклинания для вампиров. Сейчас бы чего-нибудь подобное прикупить. Увы, в этот раз не повезло. На торгах не было ровным счетом ничего действительно стоящего. Тратить деньги оказалось не на что. В этот момент я вспомнил, что недавно собирался разузнать про ситуацию с гостиницами и, оставив в покое аукцион, вернулся на форум. Искомое удалось найти довольно быстро. Оказывается, я умудрился пропустить довольно большое системное обновление. Администрация столкнулась с тем, что все больше игроков, прочувствовавших ситуацию с созданием собственной сети порталов, начинали оставлять за собой номера в разных концах света и тем самым стремительно выгребали существовавший номерной фонд. Гостиниц, конечно, было построено много, но все они изначально имели конечное число номеров, из-за чего и возникла реальная угроза отсутствия мест для новичков игры. После обновления ситуация поменялась. Новых гостевых зданий построено не было, зато во все старые были введены безразмерные нижние уровни наподобие того, в котором изначально останавливался я в свою бытность жителем авильёна. В настоящий момент телепортироваться из своего дома можно было только в те номера, которые являлись лимитированными и стоили от одного золотого в сутки. Регистрироваться же и привязывать точку восстановления, равно как и хранить свои вещи, Можно было и на нижнем уровне любой гостиницы, за 10 серебряных монет. Я снова задумался. Все это значило, что мне нужно как можно скорее застолбить за собой комнаты в различных городах мира. Чувствую через неделю-другую, они окончательно закончатся, и тогда я пролечу со своими планами по созданию независимой транспортной сети, как фанера над... <как> авильоном. Отбросив все остальные дела, я принялся за выполнение нарисовавшейся задачи. Остаток ночи пролетел в сумасшедших телепортациях и беготне. Прыгнуть в новый город, купить самую подробную карту из имеющихся у ближайшего торговца, обижать гостиницы, зарегистрироваться там, где еще есть номера по золотому в сутки, прыгнуть в следующий город. Когда над неясной смерти занялся рассвет, Я устал до чертиков, но пребывал в отличном расположении духа. Моя портальная сеть теперь насчитывала 26 точек, съедала 26 золотых в день и почти 800 в месяц. Но теперь мне были доступны бесплатные прыжки практически по всему континенту. За 800 золотых в месяц? Угу, да. На ум пришли мысли о чрезмерном и даже вопиющем расточительстве. Я подсчитал, сколько потратил на карты городов и телепортацию в новые локации. Оказалось, что почти пять тысяч золотых. окупится это вообще когда-нибудь? Черт его знает. Но что сделано, то сделано. Зато могу курьером подрабатывать теперь. Выбравшись на форум, я отметил необычайное оживление в теме про получение плюшек от огненного бога. Народ массово жаждал халявы и не понимал, почему смертная тень... не появляется для этого, чтобы эту самую халяву поскорее раздать. Впрочем, находилось там и достаточно много противников размена сопротивлениями. Их аргументы были простыми. Да, огненное ты прокачиваешь, но вот ледяное это у тебя падает. Оппоненты отвечали тем, что в жарком климате сопротивление огню гораздо важнее. И вообще, судя по описанию, каждый день в роли верного адепта огненного бога должен приносить дополнительную единичку, а посулы ледяной богини пока что ничем не были подтверждены. В итоге народ каждый раз скатывался в негодование по поводу гнусного вампира, который, сволочь, отлынивает от своей основной задачи по облагодетельствованию окружающих. Блин, оставил бы вас обнаглевших раков вообще без резистов. Увы, мне с этого тоже бонус идет, придется посвящать. Новым результатом моих умственных усилий стало появление на форуме новой темы. Смертная тень укажет тебе путь. Завтра в 20.00 по времени Москвы, москва ураша на портальной площади города Аделей будет массовый прием в адепты огненного бога. Дата следующего мероприятия неизвестна. да им волю на шею сядут. Так что пусть как можно большее количество завтра проклянет мою божественную недоброжелательницу, после чего я наконец отправлюсь в пустыню к демонам. А то только собираюсь, а по факту страдаю фигней. Впрочем, надо признать, фигней полезной. За последние пару дней я неплохо так плюшек нагреб. Но все равно мне опыт нужен, уровни. Выбираясь из капсулы и перебираясь в кровать, я усиленно размышлял над тем, как бы прикончить верховного жреца-богини. У меня, конечно, есть трехпроцентный шанс отправить его к праотцам первым же ударом, но на это рассчитывать не стоило. С одного раза наверняка не получится, а второго не будет. Жрец, в отличие от того же лича, юнит не обновляемый при каждом новом прохождении подземелья, а постоянно живущий в мире. Так что будет всего одна попытка. Можно было попробовать воспользоваться магией своей новой татуировки, но что-то мне подсказывает, что найдется какой-то подвох. Или у жреца иммунитет внезапно окажется, или регенерация станет работать быстрее моей ауры, или же он банально будет не один, и меня прикончат его прислужники. Самый, кстати, простой и надежный вариант противодействия. Захотел короля какого-нибудь таким образом покарать за дерзость? А тут ближайший охранник тебя по хребту двинет, и все. План слегка не удал Глава седьмая. Толпа на площади Аделея выглядела недовольной. Игроки, собравшиеся получать из моих рук халяву, ругались на то, что я выбрал неудачное время, неправильное место, не проконсультировался с ними по поводу того, кому нужно выдавать милость огненного бога, а кому нет. В общем, вели себя, как откровенная такая шкалота, которая считает, что мироздание ей почему-то обязано погроб гроб жизни и живет в соответствии с этими фантазиями, здорово удивляясь, когда реальная жизнь расставляет все по своим местам. Я представил себе, как огромную толпу стоящих на площади недовольных игроков одевают в красно-желтую форму и отправляют кричать «Свободная каоса! Где-нибудь в пустыне среди монстров!» для осознания собственного места в этом мире. Настроение заметно повысилось. Пробравшись к возвышению у портала, я вышел из невидимости и замер, продолжая рассматривать переругивающуюся людскую массу. Впрочем, людскую это неправильно сказано. Там же сплошные эльфы, гномы, хоббиты. До моего появления никому не было никакого дела. Все продолжали выяснять, действительно ли смертная тень, краб или все же обычная дрожащая тварь. но через минуту мою фигуру все же начали замечать, и внимание толпы постепенно обратилось в правильном направлении. «Ну и чего стоишь?» – нагло поинтересовался какой-то хоббит. «Мне спать давно пора, только из-за тебя сюда пришел». «Так иди, давай». Я сделал мохноногу ручкой. «Если ради меня, то спасибо, конечно, но мог бы и не приходить». Хоббит нахмурился, но заткнулся. Зато из толпы послышались новые выкрики. «Так чего ждем? Тень, где обещанная «Идиоты!» Я театрально вздохнул, покачал головой и уселся на ступеньку, печально рассматривая игроков. «Чего расселся? Ты начинать собираешься?» Я еще раз покачал головой и произнес голосом, полным вселенского трагизма. «Уважаемые крабы!» До вас еще не дошло, что это вы должны обложить ледяную богиню по матушке, а потом рассказать миру, какой же замечательный оказывается огненный бог. Это я сейчас вас, раков донных, жду. Подожду еще минут пять, и если вы так и будете тупить, свалю нафиг. Делать не больше нечего». Народ грозно зашушукался, а потом один из эльфов неуверенно начал. Отрекаюсь от э, ледяной богини и превозношу великого огненного бога, которому обещаю служить верно и прославлять его имя в веках. Так? Пойдет, кивнул я. Теперь могут и остальные попытаться. Давайте все вместе, он вас услышит. Толпа принялась в разнобой произносить речевки, восхвалявшие бога, а мне тем временем попался на глаза появившийся из дальней улочки жрец моей недоброжелательницы. Кажется, настало время покидать это местечко. Я подскочил на ноги. «Ваши слова услышаны огненным богом. Да спустится на всех вас его благословение!» «Особенность проповедник огненного бога плюс 381». «Сопротивление магии огня плюс 381%.» «Отлично!» Умудрился прокачать сопротивление с самой неприятной стихии. Осталось только... «Внимание!» «Рядом с вами находится порождение зла! Обернитесь!» Толпа, как послушное стадо, развернулась и уставилась на приближавшегося жреца. «Убейте это исчадие ледяной тьмы! Избавьте, Аделе, от проклятия ледяной богини! И награда не заставит себя ждать! Вперед!» Игроки робко двинулись к остановившемуся врагу, а я, скользнув в невидимость, начал аккуратненько двигаться в сторону ближайшей улицы. Пусть воюют, им полезно. А мне пора идти убивать демонов. За спиной грохнул взрыв, донеслась многоголосая ругань, но я уже был у самого начала спасительного переулка и не стал даже оборачиваться. Жрец 350 уровня, думаю, устроит тут всем сладкую жизнь. Слыша за спиной шум боя и изредка наблюдая вспышки магии, подсвечивающие ночное небо, я целеустремленно мчался в сторону городских ворот. Нужно смыться подальше от этого бардака. Ворота оказались закрыты, но я даже не стал обращать на это внимание. Взлетел с разбега по городской стене, потревожил прогуливающихся там стражников, а затем спрыгнул на другую сторону. Блок, как обычно, оставил мое здоровье в неприкосновенности, и я включил ауру, бодро направился на юг, в сторону пустыни. Городские приключения, конечно, замечательная штука, но качаться-то нужно на монстрах. Спустя полчаса неторопливого бега траву на обочине дороги сменили камни и песок, а вокруг начала попадаться все более серьезная живность. Призрак моего мыша, исправно наматывающий круги по окрестностям, подсветил небольшую группу каких-то неизвестных монстров, обозначив их точками на карте, и я свернул туда. Под покровом южной ночи, неспешно лавируя между покрытых пылью камней, двигалась группа из десятка здоровенных ящериц. Пустынный Василиск, уровень 130. Ну, довольно слабенький, если считать чисто по уровням. Интересно, моя особенность зло забытых земель на них сработает? Я сбросил невидимость и вышел на путь движения Василисков. Те остановились, дружно зашипели, а затем попятились и свернули в сторону, огибая меня по широкой дуге. Работает особенность. Работает. Правда, неизвестно, радоваться мне этому или нет. Изначальный план, заключившийся в том, что я должен буду собрать паровоз, а затем просто прыгнуть в самую толпу монстров, положившись на действие своей ауры, теперь точно придется менять. Снова став невидимым, я быстро догнал ящериц и запрыгнул на спину одной из них, вонзив когти в толстую шкуру. Попытался еще и укусить, но клыки оказались слабоваты. Василиск заорал от негодования и свернулся в кольцо, пытаясь достать меня хвостом или зубами. Не получилось. Я продолжал цепляться и попутно бить его когтями, довольно шустро снижая здоровье. А через мгновение радость боя закончилась. Еще одна ящерица ухватила меня могучими челюстями за ногу и сдернула на землю. По голове прилетел удар тяжелым хвостом. Я почувствовал, что в одиночном фарме есть и свои легкие минусы. Следующие пару минут мне пришлось вертеться волчком среди беснующихся ящериц. Отмахиваться во все стороны когтями, получать удары в ответ. В итоге я позорно сбежал, сумев прикончить только одного василиска и чуть не загнувшись сам. Нарезая круги небольшого радиуса, следя за довольно быстро восстанавливающимся здоровьем и посматривая на целеустремленно топающих за мной ящериц, я пытался придумать, как бы мне усовершенствовать процесс фарма. Игроков-то я убиваю только так, но монстры того же уровня, хоть кусаются и не так больно, зато обладают огромным запасом здоровья. Мне одного Василиска нужно раз пятьдесят ударить, чтобы прибить. Собственно, почему нет? Можно и так, но остальные-то мешают. Восстановив жизнь, я снова бросился в рукопашную и на этот раз убил уже трех противников перед тем, как податься в бега. Вот же ж. С ностальгией вспомнился замок богини. Приятно ведь, разок нажав на кнопочку, сразу отправить в поля вечной охоты почти тридцать тысяч мобов. Совсем не то, что сейчас со мной здесь творится. Схлестнувшись с василисками в третий раз, я все же добил проклятых ящериц и принялся обыскивать трупы, благо все они располагались не так уж далеко друг от друга. Нашлось несколько монет, а также шкура пустынного василиска и ключ. Ключ, неизвестно какую дверь он открывает. Идеальный лут. Нет, шкуру-то я потом продам, пригодится, наверное, для какой-нибудь одежды, но вот ключ – издевательство. Следующие несколько часов я усердно исследовал пустыню, разыскивая одиночных монстров и уничтожая их. Даже поднял уровень за это время, сразу же забросив все полученные очки в силу, урона катастрофически не хватало. Лут все так же оставался откровенно убогим. Впрочем, в забытых землях это было обычным явлением. Здесь, похоже, реально было получить что-то ценное только в новых и неизведанных местах, а также с монстров, заметно превышавших тебя по уровню. Но вот обычный фарм не приносил ничего толкового. Затем мне повстречался первый демон, довольно сильно похожий на человека. Он топал по пустыне, небрежно размахивая дубиной, посматривал по сторонам пылающим взором и время от времени расправлял кожистые крылья, словно намереваясь взлететь повыше и наводить оттуда страх и ужас на окрестности. Единственное, что не позволило мне проникнуться трепетом при виде его фигуры, было то, что чудище оказалось на две головы ниже меня и имело всего сотый уровень. Поэтому я просто подкрался к нему со спины, обхватил когтями и впился клыками в шею. В этот раз мне показалось, что я пью дистиллированную воду. Демон заверещал, Начал было махать дубинкой, словно пропеллером, но быстро сдался и бесславно умер. Вы попробовали кровь, младший имп, открыта особенность, вкусивший бездну, текущий прогресс, один к двумстам. Как обычно, пока прогресс не достиг финала, о новой особенности мне ничего не сообщили. Хочешь, прокачивай каким-нибудь образом, хочешь, забей. В любом случае, неизвестно, что там окажется в итоге. С поверженного врага упала склянка. Фиал с кровью. Младший имп. Материал предмет коллекции. Сомневаюсь, что кровь этого бедолаги имеет хоть какую-то ценность на аукционе. Но вдруг? Кстати, вырисовывается интересная задача. Можно ведь собрать все склянки, получив тем самым коллекцию. Правда, что с ней потом делать, непонятно. Впрочем, всегда можно рискнуть и выпить накопленные пузырьки. Вдруг новая особенность окажется какой-нибудь имбой. Вот только были у меня подозрения, что раз для ее завершения требуется попробовать на вкус 200 разновидностей демонов, то там окажутся не только безобидные импы но и кое-кто посерьезнее. Где их брать, спрашивается. Прикончив свое первое порождение бездны, я начал искать место для дневки. Награда за мою голову продолжала действовать, значит полноценно выйти из игры у меня не получится. Персонаж останется стоять на месте, открытый всем жизненным невзгодам, и лучше бы его от этих самых невзгод получше спрятать. Заклинание летучей мыши, получив задание на поиск каких-нибудь скал, развалин и прочего, принялось работать, пока сам я продолжал целеустремленно топать по камням и песку, потихоньку все больше приближаясь к центру пустыни. Дорога давно осталась где-то позади, и шел я уже по совершенно нетронутым местам. Минуты текли, небо на востоке потихоньку светлело, а подходящее укромное место так и не находилось. Я совсем уже было собрался остановиться, поохотиться напоследок на всякую мелочь, до да уйти в оффлайн, положившись на невидимость и отпугивающую монстров особенность, когда на самом краю видимой мне карты загорелась синяя отметка. Какая-то пещера. Ну, пещера так пещера. Вычистим обитателей да остановимся на ночь. Я решительно свернул в сторону находки. Подсвеченное заклинанием место оказалось узким проломом в подвале одного из нескольких полуразрушенных домов, скучковавшихся неподалеку от пересохшего оазиса. Из пролома тянуло сыростью и каким-то неприятным кисловатым душком. впрочем, какая разница, все равно ведь полезу. Вы первым открыли подземелье опустевшего оазиса. Особенность первооткрыватель плюс один. Хоть что-то я первым открыл. На первом уровне подземелья меня выбравшегося из невидимости встретили змеи. Много змей. Они клубились повсюду, шипели на меня, но атаковать не спешили. Работало отпугивающее мелкоту зло. Интересно, а если просто прохаживаться мимо и давить гадов своей аурой? Схема работала, но оказалась чрезмерно долгой. Для того, чтобы толстая змея, зацепленная краешком ауры, издохла, требовалось минут пять. Безопасно, конечно, но уж очень долго и нудно. Если же включить невидимость и подкраться вплотную, то на убийство уходила минута. Все равно долго. Я отправился дальше, игнорируя расползавшихся во все стороны присмыкающихся. Босс уровня, здоровенная змея, свившаяся вокруг каменного трона, думаю, тоже с радостью проигнорировала бы меня, так как оказалось всего 150 уровня. Но выбора у нее не было. Проход на следующий ярус нужно было защищать, да и сам я не собирался проходить мимо. Скрывшись от глаз рептилии в стелсе, я подкрался ближе и притаился совсем рядышком. Босс явно занервничал, начав терять здоровье. Зашипел, завертел башкой, а потом саданул хвостом по полу и на стенах зажглись факелы. «Внимание! Вас освещает истинный огонь. Вы не можете оставаться невидимым!» «Скотина!» Почувствовав всю неприятность ситуации, я бросился вперед и крепко схватил тварь за толстую шею, от души впившись когтями в чешуйчатую кожу. Змея в ответ мгновенно опутала меня кольцами повалило на пол и принялась душить, попутно пытаясь цапнуть зубастой пастью. Сила у меня была порядочно здоровье у змеи тоже. В итоге мы лежали перед троном, как два придурка, грозно смотрели друг на друга и ждали, у кого же первого закончится жизнь. Я был в выигрышной позиции до того момента, пока у босса не осталась половина здоровья. Тело змеи покрылось мерзкой слизью, А мне начали приходить сообщения об уроне от яда. Чувствуя, что так и сдохнуть недолго, извернулся и цапнул врага за слизистый бок, немного повышая тем самым регенерацию. Было чрезвычайно противно, но жизнь стала падать заметно медленнее. Мне бы пояс от сета великого змея с его полным иммунитетом. Эх! На 25% жизни босс заволновался и противно зашипел. Со всех сторон зала послышалось ответное шипение. Я закрутил головой и сдавленно выругался. К нам из всех проходов и от норков сползались те самые змеи, которых я столь самонадеянно игнорировал. Черт! Попытка выбраться из объятий скользкой твари не увенчалась успехом. Гад держал меня весьма крепко, а его шипение стало заметно более злорадным. Выругавшись еще разок, я мысленно нажал на иконку с зельем здоровья, купленным в академии. Босс почти сдох, неохота терять лут и опыт. Полоска здоровья подскочила до максимума и задрожала там. Постоянный приходящий урон тут же компенсировался хитрым зельем. Ну же, не сволочь! Я почувствовал, как в ногу вцепились змеиные зубы и выругался еще сильнее. Гадкий босс помирать все так же не хотел. Фак. А его миньоны начали пробовать меня на вкус все активнее. Здоровье змеюки достигло 10%, но я, чувствующий постоянные укусы, понимал, что сдохну быстрее, гораздо быстрее. В дело пошла вторая склянка, оставалась всего одна, обычная. Тут все и произошло. Босс дернулся и умер. Куча змей, вьющихся вокруг меня, одновременно свернулись в клубки и умерли. Все умерли. Один я остался, чутка ошалевший от привалившего непонятно откуда счастья. Особенность титан активирована. Вы убили монстров 153. Вы убили змеиный король. Вы получили уровень 4. Радость от победы мгновенно омрачилась горечью от потери лишнего бутылька стоимостью в 6000 золотых. Подождал бы чуть-чуть и сам бы все залечил. Регенерации. тфу Я принялся проверять валяющиеся вокруг меня змеиные трупики, попробовал обыскать тушу поверженного короля, «Ничего. Что за хрень?» Выпустив когти, вспорол толстый змеюки брюхо. В итоге измазался в зеленой крови, слизи, но так ничего и не нашел. Походил по залу, безуспешно попробовал оторвать от стен факелы, пнул трон. Тот неожиданно легко развалился, открыв проход на второй уровень подземелья. «Издевайтесь, гады!» Обреченно сообщила я разработчикам, прыгая в черную дыру. Похоже, мне досталось подземелье, в котором награда давалась только за полное прохождение. Полная хрень. Второй уровень напоминал мне рай свихнувшегося энтомолога. Всюду были какие-то сверчки, кузнечики, жуки, прочая мерзость.